Самое главное – действовать. Актив компании состоит Хиг-Эт-Нунг. Здесь и в настоящее время из стоимости плавучего острова, его острова, заводов, особняков, зданий, плантаций, флотилии. Словом, из всего, что вместе взятое, составляет самоходную конструкцию инженера Уильяма Терсона и, кроме того, из учреждений, находящихся в бухте Магдалены.